Проводив госпожу Асовскую, Курт открыл витрину и выставил в ней фотопортрет бравого кавалерийского офицера, Картина опиравшегося на длинную саблю. Пристраивая карточку в углу, под снимками светловолосых детей в матросских костюмчиках и добропорядочных бюргеров, пожелавших запечатлеться перед отправкой на фронт, Барта грустно вздохнул. «Где-то сейчас лихой гусар», принесший в августе 14 -го года в ее ателье звон шпор, брецание сабли и хвастливые заверения в скором полном разгроме русских. На прощание он твердо обещал фотографу, что тот уже к Рождеству сможет открыть новое заведение в Москве или Петербурге. «Ах, как это было бы хорошо!» И Барток снова грустно вздохнул. Однако он не привык долго предаваться бесплодным мечтаниям, и потому отправился заниматься проявлением уже отснятых пластинок. Клиенты должны получать заказные снимки точно в обещанный срок. От этих занятий его оторвал звук колокольчика на двери. В ателье пожаловал новый посетитель. Проходя в приемной через павильон, Барток бросил взгляд на часы. Половина первого. В приемной ждал высокий худой господин с седыми усами. Окинув взглядом его дорогой костюм и трость с костяным наполдашником, фотограф любезно улыбнулся. «Чем могу быть вам полезен?» и «Я хочу заказать кабинетный портрет», — сняв шляпу, глуховатым голосом произнес старик. «Непременно на бумаге с золотым обрезом. Имеете такую?» «К вашим услугам!» — слегка поклонялся Барток, откидывая портьеру, закрывавшую вход в съемочный павильон. Прошу, заказ будет готов завтра к вечеру. Неужели нельзя сделать раньше? Проходя в павильон и критически расследуя его обстановку, недовольно поинтересовался клиент. Положив шляпу и трость на фальшивую лепную тумбу с вазоном искусственных цветов, он обернулся к фотографу. И я хорошо заплачу. Война! Сокрушенно развел руками барток, предлагая старику кресло. Моего помощника забрали в армию. И приходится все делать самому. Не желаете взять в руки какой-нибудь предмет? Книгу, например? Книгу? Поправь перед зеркалом галстук, переспросил старик. Лучше ноты. Вагнера или Баха? Здравствуйте, Кавка. Пошел ему руку Барток. Присаживайтесь, если хотите. Можете курить. Говорите свободно. Мы одни, и я никого не жду. «Спасибо, Искандер!» Опускаясь к ответил ворон. «Немного отдохнуть не мешает. На улице сущее пекло». Устроившись напротив гостя на стуле, Бартак закурил и, наблюдая, как Кавка неспеша достал портсигар, вынул из него сигару и благоговейно раскурил ее, подумал, что его соратник за прошедшие годы совершенно не изменился и все так же свято соблюдал правила конспирации. Наверняка сначала он прогулялся около телье, проверив, выставлен ли в витрине условный знак, сигнализирующий о возможности встречи и отсутствии опасности, а затем вошел и от начала до конца сказал все нужные слова пароля. И уйдет он, тщательно запутав следы, словно сбивая с толку погоню. Потом только зашифрованное газетное объявление, или скрывающееся под видом контуженного слова косвезной «Ян», сообщат Бартаку о новой встрече с Кавкой, доверенным лицом резидента разведки русского генерального штаба в Австро-Венгрии. Ни настоящего, ни вымышленного имени Кавки фотограф не знал. Для него он только ворон. Старый, худой, с большим унылым носом и щеточкой седых усов. Да и кому, кроме людей на Дворцовой, известно истинное имя Кавки? по крайней мере, Бартоку ведать этого не положено, и он никогда не проявлял ненужного любопытства. Бессонными ночами он иногда раздумывал, владеет ли ворон тайной провинциального фотографа Курта Бартак? Знает ли, что Барток на самом деле войсковой старшина Владимир Кривцов, или принимает его за обычного агента разведки, имеющего конспиративный псевдоним Искандер. Впрочем. И сам Кавка может быть австрийцем, венграм или чехом, давно и прочно связанным с русской разведкой. По крайней мере немецким, венгерским или чешским языками он владел как родным, причем двумя последними значительно лучше Кривцова, хотя тут постоянно старался совершенствовать свои познания. Но зачем сегодня приехал ворон? Просто так без важного дела которое нельзя доверить нешифрованному письму? Ни связному, он не появился бы столь неожиданно. «Я не мог вас заранее предупредить о встрече в связи с некоторыми неприятными событиями». Выпустив густой клуб сигарного дыма, негромко начал Кавка. «Слушаю», – подобрался бартак Крюцов. «Для начала возьмите вот это». Гость передал ему конверт. «Здесь деньги. При нынешней дороговизне они пригодятся». «Благодарю!» – спрятал конверт в карман, откликнулся Владимир и повторил «Слушаю вас!» «Я не располагаю временем, поэтому буду краток!» «Как говорили древние, разумному достаточно!» – улыбнулся бледными губами ворон. «Есть срочное задание!» «В Вене успешно работал наш человек, которому удалось получить крайне интересные сведения!» заглянув в бумаги самого Прейслера. И Кривцов едва слышно присвистнул. Это казалось ему невероятным. Когда началась война, австрийская разведка направила в отдел 3Б в Берлине штабс-капитана фон Флейшмана, которого тепло принял новый глава разведки Германии полковник Брозе, сменивший майора Вальтера Николая, отправившегося налаживать разведывательную работу в штабе Главного командования Германской армии. В свою очередь немцы прислали вину военного чиновника Вильгельма Прейслера, опытного разведчика, всем на себя труд по координации усилий разведок союзных держав. И вот агенту русской разведки удалось заглянуть в его бумаги. Как оказалось, удача была кратковременной. Стоя, затянувшись сигарой, печально покачал головой гость. «Господин в случае смешал наши карты, и разведчик попал под подозрение». «Его арестовали?» – уточнил Кривцов. «Пока нет, но держат на крючке, взяв под наблюдение. Контрразведка еще ничего не знает точно, но сильно подозревает и хочет, прежде чем захлопнет западню, вытащить все связи». «Понятно», – протянул фотограф. «Видимо, предстоит боевая операция. Агента надо вытащить из вены из-под носа австрийской контрразведки и переправить на надёжную явку. Или забрать у него полученные данные, не попав в поле зрения полиции. Что же, такое уже приходилось проделать. Придётся попытать счастья вновь». «Я не могу вам приказывать пойти на смертельный риск», – тихо сказал Ворон. Но прошу сделать это. Сведения очень ждут в генеральном штабе, а получить их можно только в том случае, если будет спасен агент. Поверьте, сведения крайне важные. Кривцов встал, прошелся по павильону, обхватив плечи руками, словно ему вдруг стало холодно. Откинув занавеску в углу, скрывавшую маленький дощатый помост с пудовыми гирями. Поднял одну, подкинул на широкой ладони и поставил на место. Почесал в раздумье гладко выбритый подбородок. «Я могу взять с собой Яна?» «Нет», вздохнул ворон, «он нужен здесь. И главное, втроем вам вряд ли удастся уйти».